глава семнадцатая. На волю. Опять потянулись больничные дни. Конечно, время терпит, ведь синтез тротила в лаборатории Академии займет 2-3 месяца, и за это время Менделеев съездит в командировку. Я читал книги и журналы, которые приносил деталь или привозили его люди вместе с обеденными сутками. Еды было столько, что ее оставалось на половину отделения. Сейчас здесь лечилось около 20 человек с тяжелыми ожогами, которых пользовал Леонтий Матвеевич. Мое состояние улучшалось. На голове вырос короткий ежик темных волос с заметной проседью. Такими же были короткая бородка и усы. И наконец мне разрешили посмотреть на себя в нормальное зеркало, а не в отражении на никелированном плоском боку медицинского прибора. Из зеркала на меня глянуло лицо человека неопределенного возраста, которому можно было дать от 30 до 45 лет. В целом я остался собой доволен, ожидал увидеть худшее поскольку увидел себя до этого лишь в отражении на темном вечернем стекле окна в палате. Зеркал в отделении не было. Оказалось, что краснота почти прошла, а если не приглядываться, мое лицо походило на задубленную солеными ветрами физиономию морского волка средних лет. Может убрать усы и оставить только шкиперскую бородку, тогда сходство будет еще больше. С другой стороны, сейчас здесь и не встречал такого типа мужской растительности. Были усы, приказчики в лавках, половые в трактирах, бородка с усами, интеллигенты-разночинцы, исключая врачей и учителей. Борода с усами побольше оля ля государь-император. Верноподданические особы, чиновники и господа офицеры ближе к штаб-офицерам. Молодым обер-офицерам полагались лишь усы, хотя бывали исключения, множество штабс-капитанов носили бороды. И, наконец, памятные по прошлому царствию бакенбарды. Это были либо пожилые люди, служившие при Александре II и вышедшие в отставку при новом императоре, либо старые лакеи дворецкие, и, естественно, купцы и крестьяне, заросшие бородами, исключая бритых купцов, были полностью бритые, чаще лица лютеранского вероисповедания, либо молодые лакеи. А вот шкиперских бородок а-ля Папа Хэм в России не было, хотя, наверное, мне бы пошло, может стать зачинателем новой моды? Нет, моя задача сейчас как можно меньше выделяться и не эпатировать публику. Вот с руками было хуже. Ногти выросли кривые, и как их не опиливали и не подрезали, правильно не росли. Кожа рук тоже была более поражена, но доктор утешал, что года через два будет лучше, просто руки сильно пострадали, когда я голыми руками горящие доски разбрасывал. А пока придется носить перчатки, обязательно смазывать кожу три раза в день питательным кремом. Зашел как-то Агеев, на погонах мундира два просвета и три звезды, не полковник. Потом вспомнил, что в императорской армии погоны полковника были с двумя просветами, и вовсе без звезд. А кому были положены звездочки, то размер их был меньше, чем в мое время. Мое ли? «Здравствуйте, господин подполковник», — поприветствовал я свежеиспеченного штаб-офицера. разрешить поздравить с заслуженным очередным званием». «И вам желаю здравствуйте», — ответил бывший ротмистр. «Вот проститься пришел, посылают на южную границу». «Жаль», — ответил я, — «как-то я уже привык к вашим визитам, скучновато теперь без вас будет». «Не заскучайте», — засмеялся ротмистр. «Красочку-то вашу уже изготовили, только что-то они там не разобрались. Горит она тщедным пламенем и взорваться не хочет». Предварительный отчет ушел в Гау, и там расценили опыты как неудачные. Поэтому мою опеку с вас сняли, а нового никого не назначили. Хотя я и просил, чтобы кто-то присмотрел за вашей безопасностью». Мое повышение в чине связано с вербовкой офицера немецкого генштаба Альфреда Вайсмана и никак не с успехом создания новой взрывчатки. Наоборот, мне поставлю в вину неудачу с ней. Усмехнулся бывший ротмистр. Хорошо, хоть государь подписал приказ о моем производстве в следующий чин до завершения предварительных испытаний. Но наказать виновных в трате государственных денег на ненужное изобретательство надо, поэтому еду в кушку. А вот вам, Александр Павлович... Придется ехать в академию на месте разбираться с неудачными испытаниями. Если вы помните, я предупреждал об этом. Вот поэтому никто всерьез это вещество как взрывчатку не воспринимал. Что же, будьте здоровы, желаю успехов, господин изобретатель, сказал на прощание подполковник Агеев. Если что подозрительное заметите, немедленно обращайтесь в любое отделение корпуса жандармов, назовите свою и мою фамилию, и вам непременно помогут и защитят. Тем временем лето прошло с зенит и начало скатываться в осень. В больничном парке появились первые пожелтевшие листья, как напоминание, что скоро их будет становиться все больше и больше. Парком в прямом смысле это, конечно, трудно было назвать, но ходить между корпусами, утопающими в зелени, было приятно. Теперь, когда приезжал дед, мы вместе ходили по дорожкам. Со стороны мы смотрелись довольно странной парой, солидный пожилой купец с окладистой бородой и какой-то пугало в дурацком колпаке. Однажды дед приехал не то расстроенным, не то смущенным. «Сашка, ты раньше знал, что Лиза решила уйти в монастырь?» — не то спросил, не то сказал он с какой-то непонятной интонацией. «Нет, дед, откуда?» — я был ошарашен. «Лиза, которая знает три языка, играет на фортепиано неплохо поет, и вдруг в монастырь? Она не старая еще женщина, хочет запереть себя за высокой монастырской оградой?» «Да, все именно так», — ответил дед. «Я понимаю, что монашество дело богоугодное, но я не ожидал, что Лиза решится на это». Хотя, как послушница, она потом до пострига может опять стать мирянкой. «Я знаю, что Лиза верующий человек», — сказал я на это замечание деда. «Но что подвигло ее на этот подвиг веры? Неужели только скорбь?» «Да». Лиза глубоко скорбит по Григорию, — заметил дед. «Но она считает себя виновной в твоем увечье Ведь она считает, что сама послала тебя в огонь, — крикнув спаси Генриха. Но ведь она была не в себе, — возразил я. Кроме того, я и без ее слов сам туда полез, чтобы спасти его». «Вообще-то я думал привлечь ее к нашей церкви старого обряда», — поделился со мной своими мыслями дед. «У нас в Рогожской слободе раньше три храм был, две богодельни, из них одна для душевнобольных, сиротский приют, но потом по навету некого иеромонаха Парфения еще при царе-освободителе все позакрывали, опечатали. С тех пор молимся по домам. Уж сколько раз наши именитые купцы, и я с ними, писали челобитные, жертвовали на серых и убогих миллионы, а все прахом». И вот Лиза надумала в Новодевичий монастырь уйти, А туда нужно богатый вклад сделать. Вот она и отдаст обители, дом и аптеку на полянке. Но это после пострига. Пока будет послушницей, достаточно деньги внести. У нее есть на семейном счете в банке. Говорит, что хватит. но вот тебе потом жить будет негде. Так что вселяйся ко мне, как выпишут тебя из лечебницы. Хотя доктор советует в Европу, в санаторию поехать. Лучше в Швейцарию. Там чистый горный воздух. Поедешь? И вот еще что Лиза велела тебе передать. Дед достал ключ с двумя сложными бородками. Явно сейфовый. Это ключ от сейфа, где деньги в вашей лаборатории лежат, там и бумаги кое-какие важные. Может, там и журнал лежит, дубликат или еще что, куда Генрих записывал результаты опытов подумал я, принимая ключ. А что же Лиза сама не приехала? Она уже в обители с сегодняшнего дня, ответил дед. А не приезжала потому, что не может тебя такого видеть и чувствует вину за это. Мы потом ее сами навестим. Наконец наступил день выписки из больницы. За мной приехал дед, привез мои вещи с полянки, чтобы переодеться. Я сказал, какие и где их найти. Дедовые слуги нанесли целые корзины продуктов, а обед у больных был сегодня праздничным. Перед этим дед вручил конверты персоналу, что лечил и ходил за мной. Особое внимание было уделено доктору и Агаше. Она не преминула посмотреть в конверт и разрыдалась. Благодетелю ему Иван Петрович причитала сиделка, кланяясь деду. Здесь же на хороший дом с хозяйством и две, а то и три коровы. Вот и исполнилась моя мечта. Уеду к себе в деревню, в Кузьминке. Будет у меня молочное хозяйство. Да не кричи ты, Агафья, попенял ей дед, но было видно, что он рад этим проявлениям благодарности. Бери, и заработала. Ты мне внука выходила, это я твой должник. Надо будет, что знаешь, где мне на Рогожес сыскать Помогу. А вас, Александр Павлович, никогда не забуду, умерила свои рыдание Агаша. Уж как привезли вас, закопченного, как головешка, красного и сгоревшего всего, говорили все, мол, не жилец. И как потом лежали мумием египетским «А сейчас вон какой молодец!» Агаша осторожно дотянулась губами к моей щеке и поцеловала. «Да вам всего доброго, Господи!» Леонид Матвеевич был более сдержан, но тоже рад и доволен. Дед потом сказал, что в конверте был чек на 20 тысяч, и менится под Москвой можно было купить, и еще останется на обустройство. И это так, в 1892 году Антон Павлович Чехов запродал издателю Марксу эксклюзивные права на свои сочинения за 12 тысяч рублей и купил на эти деньги менее Мелехово в двух часах езды от станции, что считалось довольно далеко. Имение состоял из одноэтажного дома и сада, потом выкопали пруд. Мы тепло простились со всем персоналом, дед каждому вручил конвертик с ассигнацией. «Ну, голубчик мой, с Богом!» Осторожно обнял меня Леонтий Матвеевич. «Больше мне не попадайтесь». «Спасибо вам, доктор», — ответил я. «С вас статья с моими фотографиями. Уже готовятся к печати». Александр Павлович все непременно вышел экземпляр, пообещал мне доктор, улыбаясь. Ну и вы не забудьте про ваше чудодейственное средство, когда его сделаете я первый в очереди. Еще бы, подумал я, ведь это верная докторская диссертация по тем временам. С тем и простились.